Глава двенадцатая. Кафе Блан. Идя прочь от Лувра, Марли словно кожей чувствовала, как беззвучно смещаются блоки какого-то сложного шарнирного механизма, подстраиваясь к каждому ее шагу. Официант – всего лишь часть огромного целого, высокоточный зонд или, быть может, щуп. Целое должно быть больше, гораздо больше. Как она могла вообразить, что можно жить, передвигаться в противоестественном силовом поле состояния вирыка Не подвергаясь при этом силе искажающей реальность. Выбрав очередной объект, жалкую трепицу с ярлычком Марли Кружкова, Верек провернул его через чудовищные невидимые жернова своих денег, и объект изменился. Конечно, думала Марли, конечно! Они постоянно вертятся вокруг меня. Бдительные и незримые колесики необъятного и тонкого механизма, с помощью которого и наблюдает Гер Вирек. Некоторое время спустя она обнаружила, что стоит на тротуаре под террасой с вывеской Блан. Кафе показалось ничем не хуже любого другого. Месяц назад она обошла бы его стороной. Слишком много вечеров они провели здесь вместе с Алином. Теперь же, сознавая, что это и есть свобода, Марли решила, что заново открывать свой собственный Париж можно и с выбора столика, в кафе Блан. Она села возле бокового экрана, заказала официанту коньяк и зябко-ежесть стала смотреть на текущий мимо поток уличного движения, на бесконечную реку из стекла и стали. А вокруг нее за соседними столиками незнакомые парижане ели и улыбались, пили и ссорились, с горечью прощались или клялись в вассальной верности полуденному чувству. Но... Тут Марли улыбнулась. Ведь и она принадлежит этой жизни. Что-то просыпалось в ней после долгого оцепенелого сна. Что-то, возвращенное ей в мгновение, когда открылись глаза на жестокость Алена и на то, что она по-прежнему хочет любить его. Теперь же, сидя в ожидании коньяка, Марли чувствовал, как это желание растворяется само собой. Его жалкая ложь непонятным образом разорвала путы депрессии. Марли не видела в этом логики. В глубине души и задолго до истории с Гнасом она знала, чем именно в этом мире занимается Ален. Впрочем, какая разница для любящего этого человека? Наслаждаясь давно забытым чувством свободы, она решила, что плевать ей на логику. Достаточно того, что она жива, сидит за столиком в блан и придумывает вокруг себя сложнейший механизм который, как она теперь знает, запустил Гер Вирек. «Парадокс», – думала она, глядя, как на террасу поднимается молодой официант из двора Наполеона. Он был во все тех же темных брюках, однако передник сменил на синюю ветровку. Темные волосы мягким крылом падали на чистый лоб. Улыбаясь, он направился к ней, твердо уверенный, что никуда она не убежит. И тут какой-то внутренний голос шепнул вдруг Марли, что надо бежать. Бежать! Но она знала, что даже не стронится с места. «Парадокс?» – повторила она сама себе. «Наслаждаться открытием, что ты не вместилище вселенских горестей и сожалений, а всего лишь еще одно незастрахованное от ошибок животное в каменном лабиринте огромного города. И в то же время понимать, что не ты...» ось вращения огромного устройства, работающего на топливе чего-то тайного желания. «Меня зовут Пако», — сказал молодой человек, отодвигая стоящий напротив нее крашеный белым железный стул. «Это вы были ребенком, мальчиком в парке?» «Да, очень давно». Он сел. «Сеньор сохранил образ моего детства». «Я как раз сидела и думала о вашем сеньоре». Она смотрела не на него, а на проезжавшие мимо машины. Взгляд отдыхал на потоки уличного движения, на многоцветье полимеров и раскрашенной стали. Человек, подобный Вирку не способен абстрагироваться от собственного состояния, а его деньги давно уже живут собственной жизнью. Может быть, даже обрели собственную волю. Он почти подразумевал это при нашей встрече. «А вы философ. Я инструмент, Пако. Я самая новая деталь в очень старой машине в руках очень старого человека, который желает пробраться куда-то или добиться чего-то, но до сих пор терпел неудачу. Ваш хозяин перебирает тысячи инструментов и почему-то выбирает меня». «Да вы еще и поэт». Она рассмеялась, отведя взгляд от машин. Пока улыбался, вокруг рта запали глубокие вертикальные складки. По дороге сюда я представляла себе некую конструкцию. Механизм настолько огромный, что я не способна его увидеть. Механизм, который окружает меня, предугадывая каждое мое движение. Так вы еще и эгоцентрист? Неужели? Пожалуй, нет. Естественно, вы под наблюдением. Наблюдают наши люди, и это и к лучшему. Далее. Ваш друг в баре. Мы следим также и за ним. К несчастью, пока нам не удалось установить, где он приобрел ту голограмму, которую показывал вам. Вполне вероятно, она уже была у него, когда он начал названивать по телефону вашей подруги. Кто-то вышел на него, понимаете? Вам его подставили. «Вы не находите это интригующим? Разве это не задевает притаившегося в вас философа?» «Да, наверное. В баре я воспользовалась вашим советом и согласилась на его цену». «Тогда он ее удвоит», – улыбнулся Пака. «Что, как вы заметили, не имеет для меня значения. Он согласился связаться со мной завтра. «Полагаю, вы сможете устроить выплату денег». Он требует наличные». «Наличные?» Он закатил глаза. «Как рискованно!» «Да, могу. Подробности мне известны. Мы следили за ходом вашей беседы. Особого труда это не составило, поскольку он был настолько любезен, что сам вещал через капельный микрофон. Нас весьма интересует, кому именно предназначалась передача. Но, боюсь, он и сам этого не знает». Это так не похоже на него, нахмурилась Марли, извиниться, оборвать разговор, не выставив прежде своих требований. Он воображает, что у него исключительное чутье на драматичность момента. У него не было выбора, спокойно отозвал сапаку. Мы спровоцировали помехи, которые он принял за сбой источника питания в передатчике, что потребовало прогулки к туалетам. Он говорил очень мерзкие вещи о вас, сидя один в кабинке. Марли жестом указала на свой стакан, проходившему мимо официанту. «Мне все еще довольно сложно определить, какую роль во всем этом играю я. В чем моя ценность? Для Вирока я имею в виду. Не спрашивайте меня, это вы тут философ. Я же просто по мере сил выполняю приказания сеньора. Выпьете бренди-паку? Или, быть может, чашку кофе? Французы с глубокой убежденностью заявил он, ничего не понимают в кофе.